Глава четвертая Третий претендент на руку царевны был несколько сомнительный. Это был приемыш опекуна Жданова, Никифор Неплюев. Несмотря на свое побочное происхождение от простой караимки, у приёмыша Жданова бумаги были в порядке, и он числился недорослем из дворян. Многим было хорошо известно в Крутоярске, что документы приемыша купленные – что никакого Неплюева отца у него никогда не бывало, но доказать ничего было нельзя. Никифор Неплюев, 23-летний малый, был красивый брюнет с оригинальным лицом, очень смуглый, с большими черными глазами, с такими же бровями, каких не было на всю Самарскую губернию. Брови эти, как бы углем намазанные, шли от висков и почти срослись на переносице, но это не безобразило его. Резкие, но характерные черты лица, замечательно выразительные глаза, черные, как смоль, курчавые волосы все делало его красивым. Вдобавок он был чрезвычайно статен, очень ловок и, в противоположность Илье Мрацкому, мастер на все руки. Он лихо ездил верхом и любил объезжать самых бешеных коней и табунов. Отлично стрелял, будучи страстным охотником, как и его отец, был главным сердцеедом и победителем женского персонала в Крутоярске и во всем уезде. Он, безусловно, нравился всем женщинам, от помещицы горничных до крестьянских молодух на селе. Никифор был не столько умен, сколько хитер, но при этом и дерзок, предприимчив и в особенности быстро во всем, что он делал. Он, казалось, успевал во всем только потому, что брал каждого человека врасплох. Даже с самим Опекуном Мрацким, врагом его названного отца, он умел справиться. Мрацкий ненавидел Никифора уже за одно то, что он был противоположностью его собственного сына, был около Ильи молодец-молодцом. Тем не менее Никифор умел часто заставить Мрацкого что-нибудь сделать в свою пользу исключительно тем, что наступал неожиданно, дерзко и быстро. Прозвища, которые были у Никифора, данные ему в Крутоярске, обрисовывали его. Его звали Никишка Головорез, потом одно время звали Стенькой Разиным, теперь его звали Сибирным, предрекая, что за некоторые дерзкие выходки в своих любовных похождениях Он может угодить в Сибирь. Все в Крутоярске опасались Никишки, так как он в карман за словом не лазил, и по выражению обитателей за ножом тоже в карман не полезет. Это мнение было не преувеличенным, так как будучи еще 15 лет Никишка однажды в ссоре хватил ножом сына одного из нахлебников. Все относились к Неплю его осторожно, просто боялись его. Но в доказательство того, что бывают на свете необъяснимые странности, была в Крутоярске одна личность, которая не боялась кишки и которой он даже, казалось, нравился. А личность эта была именно сама царевна. Кто бы что ни говорил про головореза и сибирного Неплюева, Нилочка горячо защищала его, находила его и умным, и красивым, и добрым. Последнее было совершенно неверным, даже неприложимым к Неплюеву. Достаточно было взглянуть ему повнимательнее в лицо, чтобы убедиться, что красивый караим по матери был малый, злой и бессердечный. Многие случаи из его жизни доказывали это. Как будто на зло мрацкому и к большой досаде Марьяны Игнатьевны, Нилочка благосклонно относилась к ненавидимому и презираемому имени Кишки. Она находила удовольствие разговаривать с ним, охотно выслушивала росказни дворни про разные его похождения и подвиги, хотя эти подвиги бывали иногда очень бесчеловечны. Однажды, не справившись с дикой лошадью, которую Неплюев взялся объезжать, он настолько разбесился, что привязал коня к дереву и ременной татарской плетью снял кожу с животного, как говорили все нахлебники, то есть истязал животное, а затем на месте застрелил из ружья».